Джозеф Тёрнер. Годы жизни: 1775-1851. В истории мировой живописи Тёрнер вошёл как родоначальник принципиально нового отношения к цвету, создатель редких световоздушных эффектов. Знаменитый русский критик Стасов писал о Тёрнере: Будучи около 45 лет от роду, он нашёл свою собственную дорогу и совершил тут великие чудеса. Он задумал изобразить солнце, солнечный свет и солнечное освещение с такой у правдой, какой до него в живописи ещё не бывало. И он стал добиваться передачи солнца во всей его лучезарности. Он долго искал Но своего добился и высказал на холстах то, чего раньше него никто ещё в самом деле не давал. Джозеф Мейлер, то Уильям Тёрнер, родился 23 апреля 1775 года в Лондоне в семье Бродабрей. Он был исключительно талантливым ребёнком и ещё маленьким продавал собственные рисунки, которые его отец выставлял в окне своего магазина и продавал по 2-3 шилинга за штуку. Уже в возрасте 12 лет Джозеф получил свой первый заказ раскрасить гравёру Генри Босвелла. Его первым учителем стал Томас Молтон, рисовавший архитектурные виды, перспективы улиц. В 89-м Джозеф стал студентом Лондонской Академии Художеств. Здесь он учился до 93-го года. Тогда же Тернер начал работать вместе с Гертином для доктора Монро. Художник Фарингтон записал в своем дневнике. Дом доктора Монро вроде вечерней академии. Хозяин дает молодым людям копировать рисунки своих друзей. Тернер и Гертин работали на доктора Монро три года. Рисовали по вечерам у него дома. Они приходили в 6 и оставались до 10 часов вечера. Гортин рисовал контуры, а Тёрнер раскрашивал и заканчивал. Главным образом, они копировали незаконченные рисунки Козансы и других, и из этих копий делали законченные рисунки. До 800 -го года Тёрнер писал акварельные пейзажи В 90-м первый из них был представлен на выставке в Академии. В дальнейшем здесь выставляется всё больше его акварелей. В 96-м их количество достигло 10. Фаренгтон записал: "В 98-м году со слов Тёрнера, что у него было больше заказов, чем он мог выполнить. А в 99-м, что он должен был сделать 60 рисунков для разных людей". Успехи Тернера — это не только большой талант, но невероятное трудолюбие. Он почти всегда на ногах встречал восход солнца. Постепенно Тернер осваивает живопись маслом. Во второй половине 90-х годов он создает несколько пейзажей в духе голландских мастеров 17-го столетия. В начале нового века художник выполняет эффектную панораму на тему войны с французами. Битва на Ниле. А вскоре... другую, богатую на сценические эффекты картину «Пятая египетская казнь». Эту картину купил богатый писатель и меценат Уильям Бэкфорд. В 802-м Тернера избрали членом Королевской академии художеств. После этого он отправился в Париж, где смог познакомиться с работами старых мастеров в Лувре. Во время переправы на материк был сильный шторм. Тернер запишет. чуть не утонули. Сделанные им навровский позднее послужили основой картины 803 года Молл в Кале. Французские рыбаки выходят в море. Прибывает английское пассажирское судно. Из столицы Франции художник отправился в Швейцарию. Он сделал здесь свыше 400 зарисовок, заполнив 6 альбомов. В течение всей дальнейшей жизни он использовал эти швейцарские мотивы для своих картин. Своеобразные природы дикого края, особое сочетание формы и цвета произвели на него неизгладимые впечатления и способствовали формированию зрелого стиля. В 804-м Тернер открыл собственную галерею, где собирался выставлять свои лучшие полотна. Галерею он открыл кораблекрушением, В этой картине явственно ощутимо сопротивление волн яростному урагану. Всей силой своей свежести они влекутся обратно в океан. Из такой же энергии люди на пострадавшем паруснике и в лодках, спешащих ему на выручку, селятся удержаться на волнах. Это уже вполне романтическое полотно построено на смелых контрастах светлого и тёмного, тонов холодных, тёмной моря с изумрудными отливами и горячих, пятна красного и жёлтого. какими набросаны фигуры на судах. Публика, принимавшая его гравюры, чаще всего отвергала его необычные, фантастико-романтические пейзажи. Больше всего подавляли мастера нападки критиков на его произведения. Около 807 года Тернер переехал с отцом поближе к Темзе. Появляется сразу несколько пейзажей, связанных с этой рекой. Темза у Винзора, колледж Итан с реки. у Темзы. Тёрнер рассказывал, что для изучения облаков он брал лодку, ложился на её дно на спину, бросив якорь на реке и смотрел в небо часами, а иногда целыми днями, пока не улавливал какой-нибудь световой эффект, который ему хотелось бы перенести на полотно. В 809 Тёрнер стал профессором В письме от 11 -го года своему издателю Джону Бритону он протестует против определения данного фюзелипизажистом как картографом или топографом искусства. Вещественным опровержением мнения фюзели может послужить полотно Морозное утро. Мотив удивительный по своей крайней простоте. 2/3 холста занимает чистое небо, 1/3 земля, окутанная туманом. С едва виднеющимися за тонкими стволами обнажённых деревьев шпилем дальней церкви, с повоской вокруг которой хлопочут несколько поселян. И всё же это полотно с равниной, тронутой осенней изморьью, с высоким светлым небом, величева, прекрасно. Констебль признал морозное утро Тёрнера картиной из картин на выставке 13-го года. После первой поездки в Италию в 19-м году художник еще несколько раз побывал там. Постепенно его творческая манера становится все более свободной и естественной. После работы над этюдами в Италии Тернер особое внимание стал уделять цвету и краскам. Основным жанром для него всегда оставались пейзажи, в которых с помощью удивительных световых эффектов Тернер умел добиваться живой передачи любых состояний природы, На его картинах как будто наяву гремят грозы, вздымаются пенястые волны, по всему полотну играют таинственные светотени. Динамичная и свободная манера художника из 20-х годов становится ещё более раскованной. Колорит пейзажей строится на контрастах мерцающих тонов, часто объединённых в общей светлой гамме. Предметные очертания сплавляются и дробятся, что предвосхитило живопись французских импрессионистов. Пейзажи Тёрнера двадцатых-сороковых годов смелые не только по колориту, но и по передаче световоздушной среды отличаются пристрастием к необычным эффектам, красочной фантасмагории. После второй поездки в Италию в 29 году Тёрнер показал лучшую из исторических картин. Улисс насмехается над Полифемом, своё центральное произведение, как его называл Рескин, самое традиционное по сюжету. и новаторское по его воплощению. У Лисс картина, трактующая столько же гомеровское сказание, сколько свет и цвет. В ней есть своеобразные соединения античной мифологии с последними научными данными и конкретными наблюдениями. У Лисс Тернера одна из ступеней, ведущих к слиянию истории, действительности и воображения в художественных образах его поздних вещей. У Лисса называли мелодрамой оперные декорации, замечали, что галера Улисса залита солнцем даже в тех частях, куда не могут проникнуть его лучи. И что контраст между мраком пещеры циклопа и блеском утреннего неба слишком велик. Но Тёрнера никогда не смущали неточности натуралистического порядка. Он смело увеличивал размеры замков или колоколен, перемещал их туда, куда считал нужным, если этого требовала структура картины. или увеличивал звучность цвета, если по его мнению, выразительность целого выигрывала. Произведения этого периода столь различны, что кажется, принадлежащими нескольким совершенно разным художникам. Вызывает удивление, как один и тот же мастер в одно и то же десятилетие мог написать Вечернюю звезду и Метель, лавину и наводнение. Геро и Леандр и фрегат Смелый, буксируемый к месту последней стоянки на слом. золотую ветвь и пожар парламента, угольщиков, грузящих уголь ночью и стаффа, пещера Фингала. Не говоря уже о совершенно обособленном цикле Петвортовских вещей. Самое известное произведение Тернера 30-40-х годов «Пожар парламента», «Последний рейс корабля отважный», «Дождь, пар и скорость». Репин Джейл в своих воспоминаниях описывает, как Тёрнер заканчивал картину Пожар парламента на вернисаже в Британском институте в 35 году. Он был уже там и работал ещё до того, как я пришёл, начав, еле-еле возможно, рано. И действительно, ему надо было спешить, поскольку на кардене, когда она была прислана, было всего несколько москов безформенных и пустых, как когда-то выразился Хайзлит, как первозданный хаос. Этти работал с ним рядом, над своей картиной музыкант, играющий на лютне. Маленький Этти время от времени отходил, чтобы посмотреть, какое впечатление производит его картина, склоняя голову к плечу и полузакрыв глаза, и иногда болтал с кем-нибудь из соседей, по обыкновению художников. Но не так было с Тернером. За те три часа, что я провел там, и я понял, что так же было и с тех самых пор, как он начал утром, Он не прекращал работы и ни разу не оглянулся или отвернулся от стены, где висела его картина. Все зрители очень развлекались наблюдениями за фигурой Тёрнера и тем, что он проделывал над своей картиной. Он работал почти одним мастихином, скручивая и размазывая по картине кусок полупрозрачного вещества размером и толщиной с палец. Наконец, работа была окончена. Тёрнер собрал свои принадлежности, сложил их, запер в ящик Затем всё ещё отвернувшись к стене, и всё на таком же расстоянии от неё, бачком ушёл, не сказав никому ни слова, и подойдя к лестнице в середине зала, торопливо сбежал вниз. Все посмотрели ему вслед с удивлённой усмешкой, а МакКлайс, стоявший поблизости, заметил: вот это сделано мастерски. Он даже не остановился, чтобы посмотреть на своё произведение. Он знает, что оно закончено, и уходит. В 39 году William Thackeray. В то время ещё никому не известный журналист писал своему другу: "Фрегат отважный лучшая картина на выставке в Академии. Старый фрегат медленно влочится к своему последнему жилищу, небольшим фыркающим и торгающим дым и пламя буксиром. Ярко-красное солнце, освещающее целое воинство вспыхивающих облаков и реку, флотилия кораблей, постепенно тающая вдали, создают такой эффект" который трудно встретить в живописи. Это смешно, вы скажете, с таким восторгом говорить о четырёхфутовом холсте, представляющем корабль, баржу, реку и закат, но это сделано великим художником. Он заставляет вас думать о великом с помощью тех простых объектов, которые находятся перед вами. Он знает, как успокоить или взбудить, зажечь огонь или подавить, пользуясь лишь несколькими красками. Но даже Теккерей не смог правильно понять, пожалуй, наиболее новаторскую и по замыслу, и по выполнению картину Тернера Дождь, пар и скорость. Дождь обозначается пятнами грязной замазки, писал Теккерей, наляпанной на холст с помощью мастихина. Солнечный свет тусклым мерцанием пробивается из-под очень толстых комков грязно-жёлтого хрома. Тени передаются холодными оттенками алого краплака и пятнами киновари, приглушённых тонов. И хотя огонь в паровозной топке и кажется красным, я не берусь утверждать, что это нарисовано не кобальтом или же гороховым цветом. Другой критик находил в колорите Тернера цвета яичница со шпинатом. Эти последние картины, имеющие характер аллегорически красочных фантасмагорий, наполненные символами и полутонами, оказали огромное влияние на формирование европейского символизма второй половины XIX века. Живопись оставалась единственной страстью художника до конца его дней. После смерти отца в 30-м году Тернер так и не женился и не завел собственного дома, предпочитая снимать комнаты в гостинице. Он редко виделся с друзьями, чаще всего он пребывал в одиночестве. Любопытно, что его соседи по Челси, место его последнего пристанища, так и не узнали, что пожилой мужчина, живший рядом с ними, был знаменитым художником. В 51-м году художник еще пришел на вернисаж, но уже не показал ни одной своей картины. Причиной его смерти 19 декабря 51-го года оказалась давняя болезнь. Он не захотел обращаться к доктору. Тернер оставил огромное состояние и был похоронен в соборе святого Павла. Художник всех поражал своей работоспособностью. Он является автором примерно пяти тысяч картин, написанных маслом, и более двадцати тысяч акварелей и девятнадцати тысяч рисунков. Большую часть своих произведений Чарнер завещал английскому народу, и теперь большинство из них экспонируется в галерее Тейт в Лондоне.